Виктор Курочкин на войне, как на войне. Часть пятая. Незабвенному другу Ванюше Кошелкину посвящаю эту поэзь. мы работали молча. Не выдержал Щербак. Сначала он обругал помпотеха, который мало отпускает ведыши на протирку, потом Малешкина. «Если вы, командир, будете по понапрасну гонять рацию и разряжать мне аккумуляторы, я доложу помпотеху», — заявил он. Саня мужественно смолчал, хотя кто знает, чего ему это стоило. Окончательно добил Саню наводчик». Он вытащил из-под пушки противогаз и спросил. Чей? С противогаза ручьем стекало масло. Товарищи гвардии лейтенанта Малешкина, громко объявил ефрейтор. Домешек бросил Сане под ноги противогаз и объявил перекур. Экипаж оставил Саню в машине одного, а сам выбрался наверх покурить. Как будто здесь не могли, горько усмехнулся Саня. Специально подчеркнуть, что я для них ничто. круглый ноль. И бьют-то, как бодлецы. И синяков не оставляют, ни к чему не придерешься. Они кругом правы. Я кругом виноват. Ну как теперь с ними мириться? А мириться надо. Иначе затюкают. Саня вспомнил, что у него где-то запрятана на черный день пачка легкого табака. Саня разыскал ее, вылез из машины со словами «Закурим моего легонького офицерского!» Положил табак на колени ефрейтера. Все потянулись за легким табаком, молча свернули цигарки. Саня тоже свернул, похлопал по карманам и выжидательно смотрел на домешека. ком «Комглих!» — сказал наводчик. что чего? переспросил Бянкин. «По-немецки «комглих» сейчас!» — пояснил наводчик, вынимая из потаенного кармана зажигалку. Зажигалка у него была трофейная и очень срамная. Домешек ею дорожил и гордился. Осип Бянкин, наверное, сто раз любовался зажигалкой и столько же возмущался. И сейчас он вертел в руках зажигалку и ухмылялся. Невесте такую похабель подарить вместо обручального кольца. Глупости похабель. Хочешь заброшу? Ефрейтор занес руку. Домешек от гнева посерел. «Ты что, что, ты что? Слышь, не дуры». Бянкин еще раз с омерзением посмотрел на зажигалку и бросил ее наводчику. «Все, больше ты ее не увидишь», — сказал Дамишик и запрятал зажигалку под бушлат. «Вместе с комсомольским билетом хранишь», — спросил Бянкин. «Что ты мне головой мотаешь? Факт, вместе». «А я комсомольский билет потерял», — неожиданно заявил Щербак. «Потерял? Где?» Саня машинально сунул руку за пазуху и успокоился. «Комсомольский билет был на месте». Это когда я еще был в учебном полку. Хотели выдать новый, потом раздумали, сказали, что из возраста вышел. И тебе предложили вступить в партию, спросил наводчик. Щербак из-под посмотрел на домешика, махнул рукой и отвернулся. После этого надолго замолчали. От нечего делать свернули еще по сигарки. На этот раз прикуривали от Катюши. Катюша у Бянкина была превосходная, от одной искры срабатывала».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 И поплакала же она от меня. Саня стал подробно рассказывать, как он безобразничал на уроках немецкого языка, как его за это исключили на месяцы школы, потом, как отец его порол. С тех пор я так возненавидел фрицев, что готов их гадов душить вот этими собственными руками. Малешкин показал руки и сжал кулаки. Однако, не самобичующий рассказ, ни патриотический порыв не тронули экипаж. Щербак смотрел в одну точку,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 Экипаж молча забрал табак и рассовал его по карманам. — Ну что ж вы молчите, черт возьми! Что ж в конце концов, обидно! Но виноват я с этой самогонкой, виноват! С какой-то отчаянной решимостью выдавил Саня. Бянкин заулыбался. Вероятно, он был доволен. Домешек усмехнулся. — А мы тебе, лейтенант, больше всех оставили, а ты ее в помойное ведро вином. Обидно. Так обидно. Аж слезу давит.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 Антонин Васильев узнав, что гости уезжают, торопливо разливала по стаканам молоко. Молоко пили на ходу, без хлеба, как воду. Торопливо прощались и выскакивали на улицу. Когда подошел комбат, экипаж младшего лейтенанта Малешкина был в полной боевой готовности. Саня доложил, что все в порядке, все здоровы, и никаких происшествий не было. «Опять шапка задом наперед», — заметил комбат. «А ботина проклята!» — выругался Саня, поправляя шапку. «Погоня!» — крикнул комбат и вскочил на самоходку. Самоходка, рыкая, мягко покатилась по снегу. Сходу проскочив канаву, выехала на дорогу и, круто развернувшись, ринулась в село. А Щербак, оказывается, неплохой водитель, заметил Беззубцев. Саня хотел сказать, что это у него сегодня так ловко получилось, а вообще-то... Но ну, раздумал и сказал, что Щербак хороший водитель. Сане очень хотелось поговорить с комбатом. Говорят, наши взяли Житомир, Белую Церковь текает, Фриц. Комбат усмехнулся. «Не очень-то шибко. Вчера под шестому корпусу досталось. Особенно 51-й бригаде. Один батальон погорел начисто. Да ну!» И Саня повернул на голове шапку козырьком назад. «Немцы подбросили свежие части, эсэсовцев, дивизию «Мёртвая голова». «Тотенкопф!» — перевел на немецкий язык домешек. «Во-во!» «Во-во!» — подхватил комбат. Говорят, головорезы, смертники. Или сегодня, или завтра нас наверняка на них бросят. В штабе так говорят, спросил Саня. И в штабе, да и по всему видно. Комбат схватился за полевую сумку. Чуть почту не забыл, держи. И подал Сани пачку писем. В основном письма были Щербаку и Бянкину. Домешек получал изредка, да и то от фронтовых друзей. Сане пришло сразу два треугольника. Одно от матери, другое из Москвы. Но не от той, от которой давно уже перестал их ждать, а от совершенно другой незнакомой, К. Лобовой. Саня хотел сразу же распечатать это письмо, но в это время по колонне от головы к хвосту покатился крик. «Товарищи офицеры! Командиру полка!» Саня сунул письмо за пазуху, спрыгнул с машины и, придерживая колотившую по ногам сумку, побежал за комбатом. Саня несся, как пуля, и прибежал первым. «Товарищ полковник, младший лейтенант Малешкин, по вашему приказанию явился», — доложил Саня и вытянулся по стойке смирно. Вместо «хорошо младший лейтенант Малешкин» командир полка сказал «Поправь шапку». Саня чуть не взвыл. И дал слово забросить эту проклятую шапку и опять носить шлемофон, который был и тяжелый, и холодный, и страшно неудобный, зато всегда сидел как надо. Полковник Басов сообщил командирам стоящую перед ними задачу. Она заключалась в том, чтобы совершить 80-километровый марш в район местечка Кодня и сходу вступить в бой. Двигаться на предельной скорости. Всякое отставание буду расценивать как трусость. У кого машина плохо подготовлена, пусть пеняет на себя. Предупредил командир полка и отдал команду по машинам. Обратно Саня бежал с Пашкой Теленкову. Бежал легко, не чувствуя под собой ног. Ему одновременно было страшно и радостно. Боялся он не предстоящего боя, а за машину, за механика-водителя. Что, если он подведет? С ужасом думал Саня. А Теленков надсадно, как командир, гудел. Восемьдесят километров. И сразу в бой. Дела паршивые. Если сразу в атаку. Что-то у меня на душе тяжело. Хватит притворяться, Пашка, как будто ты боишься. Да я уж разучился бояться. Только на сердце тяжело. Словно на него каблуком наступили, говорил Пашка. Будь здоров. Будь здоров. Саня на ходу пожал руку приятелю. Санин экипаж словно почувствовал, что дело нынче будет серьезное. Когда Малешкин доложил им задачу, они переглянулись и, ничего не сказав, разошлись по своим местам. У домишка с ефрейтором все было в порядке. Они свои обязанности знали, как говорят солдаты, туго. А Щербак заметался, он схватил щуп и бросился замерять в баках масло. Масло оказалось сверх нормы, а Щербак нервничал. «В чем дело?» — спросил Саня. «Да что-то манометр шалит. Что с ним?» Щербак не успела ответить. Заревели моторы, и он ринулся в машину. Колонна тронулась и сразу же стала набирать скорость». Ночью село Высокая Печь ничем не отличалось от других сел. Только сейчас Саня увидел, как Высокую Печь расколошматили. Погоревших хат было немного, лишь кое-где чернили пятна пожарищ. Большинство хат было расстреляно. Саня безошибочно определял, где хату поцеловал снаряд, а где шарнула мина. От снарядов в стенах чернили сквозные дыры. Мина накрывала хату сверху, в крышах зияли провалы и торчали расщепленные жерди. Попадались хаты без углов, без стен, или вообще на месте дома лежала бесформенная куча глины и соломы. На самой окраине села крошечная, как скворечник хотенка, уткнулась окнами в снег.